Поиск новорожденных Мы выехали в ночь. Так было безопаснее. Мы все-таки опасались диверсий со стороны врагов. Ехать предстояло долго. Я сидела на заднем сиденье одной из машин и просто медитировала. В последнее время мне нравилось просто подключаться к общему потоку и слушать шепот тысяч голосов, не концентрируясь ни на одном из них. Так я отдыхала. К тому же у меня не был развит дар настолько, чтобы я могла подключаться к каждому. Мне удавалось подключаться только к тем, кого я знала лично, а также контролировать животных, преимущественно тех, на ком я могу мысленно сконцентрироваться. Это требовало больших усилий. В этот момент я вообще не могла больше ни о чем думать. Когда мы подъезжали ближе, мое сердце начало биться чаще. Вот он. «Гимов, этот город. Именно здесь меня убили. Здесь мое старое кладбище. Здесь я встретила Макса и здесь его потеряла. Он погиб из-за нас. Он пытался спасти нас от преследователей. Я дышу сейчас только благодаря ему. Мне было больно вспоминать это». А еще было стыдно от того, что все находящиеся рядом в какой-то степени чувствовали мою боль и досаду. Все-таки мой друг Коля, больной вирусом Арни и находящийся сейчас в лаборатории Георгия, в чем-то прав. Обычным людям проще скрывать свои чувства. Мы же навсегда лишены этого права. «Аня, сосредоточься на работе, пожалуйста». Услышала я в голове отчетливый голос Георгия и сразу же спохватилась. «Действительно, мне нужно работать. Я должна отследить животное». Я сосредоточилась. «Это собака. У нее щенки. Сколько их сказать не могу!» Начала я передавать информацию Георгию. «У нее нора в земле. Она там родила». «Как это ты не можешь знать, сколько у нее щенков?» Георгий жутко нервничал. «Не знаю. Я их не чувствую. Я и сама только сейчас поняла, что я не могу отследить щенков. Просто знаю, что они есть. Может быть, это щенки обычной собаки. Допустим, она родила и погибла. А одна из наших решила выходить их». К нашему диалогу подключился Руслан. Он ехал со своей группой в отдельном микроавтобусе. Я чувствовала его нетерпение. Он умирал от желания поскорее оказаться на месте. В отличие от нас, он чувствовал нечто другое. Он почему-то точно знал, что это поможет решить нашу проблему бесплодия. Собака тоже чувствовала наше приближение и заметно волновалась. «Спокойно. Мы не причиним тебе вреда. Мы хотим помочь, а ты, возможно, поможешь нам» успокаивала я бедолагу на расстоянии, передавая ей мысли. Эта несчастная уже давно жила практически одна в этом проклятом месте. И я ощущала ее одиночество и тоску по прошлой жизни. Мы нашли нашу подругу охотничьей породы довольно быстро. Это место вызвало у меня целый поток волнений. Это было прямо рядом с нашим кладбищем. Боже, сколько всего связано с этим местом! Сколько же еще сюрпризов и секретов хранит это место! Собака уже знала, что мы едем. Она выбежала нам навстречу, виляя хвостом и радуясь, как маленький щенок. — О, а девочка-то у нас наверняка еще и с родословной. Русская псовая борзая! — присвистнул Георгий. — В этом городке и правда всерьез охотой занимались? «Даже не представляешь, насколько тут охота была поставлена на поток!» Проворчала я, вспоминая, как царьков, местное божество и негласный держатель власти устраивал тут охоту на людей. Еще тот подонок был. «Давай, показывай свое богатство!» — сказал с улыбкой Георгий, гладя нашу счастливую мамашу. «Ты в курсе, что ты единственная из всех, кому удалось родить?» Собака радостно крутилась вокруг мужчины, и я ощущала ее волнение от этой встречи. Бедняжка совсем одичала, судя по всему, жила тут уже давно. Щенков было четверо. Лайка, как ее шутливо назвал Руслан, и как мы ее потом все начали называть, очень неплохо оборудовала свою землянку. Внутри была целая куча норковых шуб, в которых лежали щенки. Боже! «Да тут целое состояние!» — присвистнул Илья. «Похоже, у местного олигарха стащило», — засмеялся Георгий. «Это странно. Тут же все сожгли. Домов толком не осталось. Шубы-то откуда?» — удивилась я. «Видимо, не все сожгли. Наверное, откопала что-то. Тут же жили богатеи», — пожал плечами Георгий. Наверняка они тут зарыли все самое ценное. Может быть, надеялись потом вернуться. Ты хочешь сказать, что она каким-то образом нашла этот клад и смогла приготовить тут место? Слишком сложно для собаки, даже учитывая то, что она одна из вернувшихся. Может быть, ей кто-то помог, предположил Георгий. Как бы там ни было, мы вряд ли это когда-нибудь узнаем. Мы не умеем просматривать прошлое у животных. Они мыслят другими категориями, не так, как мы. С ними вообще взаимодействовать всегда очень сложно. Хотя простые команды они выполняют, ими можно управлять. Собака крутилась вокруг меня, явно понимая, что со мной коммуницировать гораздо проще. Она что-то хотела показать и жалобно скулила. «Хочешь, чтобы я пошла за тобой?» Я быстро пошла по направлению, куда меня вела наша лайка. Она остановилась возле какой-то ямы, на дне которой лежало тело пса. Было видно, что кто-то очень неумело пытался закопать это тело. Судя по всему, это была сама лайка. Закопать ей так и не удалось. И я, если честно, была очень удивлена этой странной находке. Пес от арни. Наверное, она его изразила. заразила предположил Руслан, который шел со мной. Лайка суетилась и нервно лаяла. «Чего она хочет?» спросил Руслан, глядя на собаку. «Она хочет, чтобы мы помогли закопать. Она думает, что он вернется. У нее есть убеждение, что если закопать, то все получится, что он обязательно очнется». Наверное, бедняжка видела много раз, как это происходит. Мне стало жаль несчастную. Животные хоть и становятся после смерти чуть умнее, но все же они остаются животными. Многие вещи им не дано понять. Уведи ее отсюда. Я прикажу ребятам забрать тело, сказал Руслан и начал вызывать своих ребят. Милая, пойдем со мной. Мы заберем вас к себе. Никто не причинит вам вреда, обещаю. Я постаралась увезти лайку и она доверчиво пошла за мной. Но я остро ощущала ее беспокойство. «Похоже, они были очень близки», — мысленно передала я Руслану. «Бери выше. Я думаю, что он отец наших малышей». Восторг Руслана мне не сразу стал понятен. А потом я поняла, почему именно он так радуется. «Ты серьезно думаешь, что это ключ?» У меня сердце замерло от радостного предвкушения. — Посмотрим, — коротко ответил Руслан. Было видно, что ему сейчас не до объяснений. Он был так взволнован, что ему сложно было сдерживать это волнение. Впрочем, это состояние сейчас было у многих. Нам всем не верилось, что мы смогли отыскать первых рожденных отвернувшихся. Лайка жутко нервничала, когда мы переносили ее детишек. Мне приходилось постоянно транслировать ей, чтобы она была спокойной, и что все будет хорошо. Когда все находки были у нас, и когда все образцы были взяты, мы собирались ехать назад в Москву. «Стойте!» — сказала я, когда часть машин уже выехала на дорогу. «Лайка еще что-то чувствует». «Ты о чем?» Спросил Георгий, который был со мной в одном фургоне, в котором мы везли счастливое семейство. «Не знаю. Я не могу понять. Она передает какие-то странные сигналы. Кажется, она чувствует своих. Кого-то, кто вызывает у нее сильное беспокойство». «Может быть, она чувствует наших часовых? Тут есть животные в округе, ты сама знаешь?» «Нет, это другое». Этих животных она давно уже чувствует и знает. У нее вызывает интерес нечто другое. Она чувствует много таких же, как мы, но не как бы спят, что ли. Она чувствует, что там кто-то, кто ей дорог. Может быть, хозяин. Знаешь, у нас здесь довольно много сильных лидеров. Никто не почувствовал наших. Собака недавно родила. Вся на нервах. Ей пришлось выживать в сложных зимних условиях. А еще, ко всему прочему, она потеряла своего друга, — возразил Георгий. Если бы здесь действительно были наши, поверь, уж ты бы точно почувствовала. Да и Алекс, он научился видеть и чувствовать наших за версту. — Но она хочет показать нам это место, — не сдавалась я. — Она хочет, чтобы мы помогли ей. Ее съедает это любопытство. Она что-то чувствует и хочет узнать. Хочет, чтобы мы ей помогли. Черт, нам только не хватало задерживаться из-за собачьего любопытства, — усмехнулся Георгий. Нам ехать много часов. Нужно до рассвета успеть вернуться в Москву. Пожалуйста, это не займет много времени. Ладно, бери свою новую подругу и Алекса. Одна нога здесь, другая там, — сдался мужчина. Я попрошу, чтобы нас немного подождали.